Отрывок из книги Марты Эспеткет Руки Нептуна. Подлинные истории нераскрытых убийств в Брайтон-Фоулс. Офицер Томас Сперро был первым, кто заметил свёрток, вернувшись с парада примерно в 11:45. Свёрток находился на верхней площадке гранитной лестницы, ведущей к главному входу в полицейский участок Брайтон-Фоулс. Это был свёрток из плотной коричневой бумаги, перевязанный бичёвкой. Офицер Сперро, лишь недавно приступивший к исполнению своих обязанностей, развязал бичёвку, не известив начальство и не выставив защитные ограждения вокруг вероятного взрывного устройства. "Не знаю, о чём я думал", признался он потом в интервью со мной. Это был румяный 22-летний юноша, который получил степень по специальности уголовной юстиции в местном двухгодичном колледже и сразу же подал заявление о работе в полиции. Он вырос в Брайтон-Фоллс и всегда хотел стать полицейским. По-моему, я подумал, что произошла ошибка, понимаете? Кто-то оставил пакет на крыльце, а потом случайно забыл о нём. Он выглядел примерно так же, как пакет из булочной. аккуратно завёрнутой и перевязанной бичёвкой. Под коричневой бумагой Сперо обнаружил красно-белую картонку из-под молока, скреплённую степлером. Движимый любопытством, он вскрыл коробку и увидел женскую руку с безупречно на маникюренными ногтями кораллового цвета. Офицер Сперо отложил коробку и поспешил в участок, где оповестил о своей находке дежурного сержанта. А потом побежал по коридору в мужской туалет, где его вывернуло наизнанку.